Все, что так восхищало Диану в мальчике, соединялось в особом ритуале – пении и танцы, которыми она могла наслаждаться бесконечно. Будь то ради игры или по природной склонности, но ее приемный сын предавался этим занятиям при малейшей возможности. Обнаружив страсть Люсьена, Диана купила ему ярко-красный кассетник с лимонно-желтым, пластмассовым микрофоном. Малыш записывал свои выступления, аккомпанируя себе на импровизированных барабанах. Гвоздем номера становился оригинальный танец. Он неожиданно вытягивал ногу под прямым углом, ощупывал пальцами невидимую завесу, потом резко поворачивался, чтобы закружиться вокруг своей оси в другом ритме. Его маленькая фигурка съеживалась, наклонялась, откидывалась, раскрывалась, как крылья жука, изгибаясь в такт барабану. Во время одного из таких вот неистовых выступлений Люсьена Диана осмелилась признаться себе, что совершенно счастлива. За три недели она достигла такой безмятежной ясности, такого мира в душе какие не надеялась обрести за много лет. Впервые за всю жизнь Диане удалось сделать что-то для самой себя. И в этот миг она заметила красную мерцающую дату на своем кварцевом будильнике — понедельник, 20 сентября. Возможно, все устроилось как нельзя лучше, но неумолимо надвигалось... Страшное событие. Ужин в гостях у матери. Глава 6 Тяжелая бронированная дверь открылась, и на пороге возник хрупкий женский силуэт. Падавший из вестибюля свет окружал ее голову золотистым ореолом. Диана, вытянувшись в струнку, застыла на пороге. Люсьен спал у нее на руках. Сибила Тиберж шепнула. — Он спит? Входи, дай мне на него взглянуть. Диана собиралась шагнуть в вестибюль, но из гостиной донеслись голоса, и она замерла. — Вы не одни? На лице ее матери отразилось смущение. — Шарль давно задумал этот ужин так, что... Диана повернула назад, к лестнице. Сибил остановила ее, схватив за руку. «Куда ты? Ну что за безумие?» Как всегда, она попыталась смягчить властность тона нарочитой нежностью. «Ты обещала мне ужин в семейном кругу. Некоторые обязательства невозможно нарушить. Не будь идиоткой, входи!» На площадке царил полумрак, но Диана ясно различала фигуру матери. Сибилии исполнилось 55 лет. Но она по-прежнему напоминала русскую красавицу советского агитплаката. Кукольное личико, светлые брови, пышные золотистые волосы. Шелковое китайское платье с узором из переливчатых птиц на черном фоне — подчеркивала тонкую круглую талию. Низкий вырез открывал безупречную грудь, безупречную от природы. Это Диане было доподлинно известно. Сибили 55. Но она не утратила ни грана чувственности. И Диана внезапно почувствовала себя худой и нескладной, как никогда. Обреченно, пожав плечами, Она последовала за матерью, лишь прошептав «Заговоришь за столом о Люсьене? Убью!» Сибила кивнула, проигнорировав грубость дочери. Они прошли по длинному коридору, миновали просторные, хорошо знакомые Диане комнаты. Экзотическая мебель отбрасывала тени на огромные ковры Килимы. Белоснежные стены испещены яркими пятнами полотен современных художников. Во всех углах, нишах и на низких столиках изысканные дорогие лампы с приглушенным светом. Сибила приготовила для Люсьена белую деревянную кровать в светлой спальне, отделанной шелком и тюлем. Диана вдруг испугалась, что ее мать увлечется ролью бабушки но решила согласиться на перемирие, похвалила убранство комнаты и осторожно уложила Люсьена. Они постояли рядом, любуясь спящим ребенком. Впрочем, Сибила сразу же вернулась к привычной светской болтовне и предупреждениям насчет ужина. Диана не слушала. На пороге гостиной Сибила обернулась, окинула взглядом на ряд дочери, и на ее лице отразилось смятение. — Что такое? — спросила Диана. На ней был коротенький свитер, широченные холщовые брюки на бедрах и пиджачок из синтетических черных перьев. — Что? — повторила она. — В чем дело? — Ни в чем. — Я только сказала, что твоим визави будет министр член правящего кабинета. Диана пожала плечами, не плевать на политику, с не зашла до улыбки и открыла дверь в гостиную. Будь вызывающий, Забавный, даже глупый. Будь какой захочешь, но давай обойдемся без скандала. Гости, расположившись в креслах, обитых шелком золотисто охряного цвета, потягивали коньяк. Пожилые седовласые мужчины громко переговаривались. Их супруги, затаившись, вели безмолвный поединок, прикидывая, сколько лет их разделяет. Словно годы были рвами, кишащими крокодилами, Диана вздохнула. Вечер обещал быть смертельно скучным. Она подумала что ее мать так и не отделалась от своих маленьких пристрастий. где тихо звучала музыка о лед, цепелин. Со времен бурной молодости Сибила слушала только тяжелый рок и джазовые импровизации. На столе лежали приборы из стеклопластика. У Сибилы была аллергия на металл. Диана точно знала, что главным в меню будет сладко-соленое блюдо с медом. Мать приправляла им любую еду. Девочка моя, иди поздоровайся со мной. Диана улыбнулась и направилась к распахнувшему ей объятие отчему. Коренастый Шарль Геликян напоминал персидского царя. У него было смоглое лицо и узкая бородка от уха до уха. Курчавые волосы венчиком окружавшие череп, Напоминали грозовые тучи и удивительно гармонировали с темными глазами. «Девочка моя!» Именно так он ее всегда называл. Почему девочка, если Диане стукнула тридцать? И почему его? Ведь они познакомились, когда ей было четырнадцать. Загадка.